Глава двадцать девятое. Облом. Прошлым вечером двадцать два часа ноль ноль минут. Мы выходим в эфир со спецвыпуском новостей. Только что наш источник в учреждении, попросивший не раскрывать его имя, сообщил о том, что сотрудниками шефа В результате спецоперации задержан знаменитый серийный киллер, целую неделю подряд терроризировавший центральный район города жестокими убийствами. Если вы ещё стоите, то вам лучше сесть. Ангелом смерти оказался никто иной, как высокопоставленный чиновник медицинского отдела учреждения, профессор Николай Васильевич Склифосовский. На экране возникла Чёрно-белое фото Склифосовского, где тот был снят во время встречи с императором. Рядом стояли дамы в кружевных шляпках. Мотивы, толкнувшие законопослушного доктора на эти страшные преступления, будут сообщены дополнительно, продолжал Кистев, восторженно глядя в камеру. А сейчас в нашей программе выступит с личным мнением приглашённый эксперт Сирейный убийца Анатолий Аноприенко. который расскажет о технологии поимки маньяков. Даже не взглянув на появившегося рядом с кистью лысого человека, Иуда опустил пульт управления телевизором. Невольная слеза, скатившаяся с его ресниц, капнула вниз на шёлковое одеяло, оставив на нём маленькое расползающееся пятнышко. Облом. Всё сорвалось. и офицерик и шеф и голос оказались куда эффективнее, чем он предполагал, представляя себя главой вселенского заговора. Последняя кандидатура не попала на землю, стало быть, конца света через 6 дней не произойдёт. Блин, но ну до чего же обидно. Всякий раз, когда до его освобождения из золотой клетки остаются считанные секунды, обязательно что-нибудь до да происходит. Похоже, что конца света вообще не случится. Это такая же абстракция, как и коммунизм. Голос с шефом никогда не определяться с финальной датой, а энтузиастов-одиночек постигает печальная судьба Никто не поймет его отчаяния, боли, надежды, с которыми Иуда столетиями вчитывался в тысячи однотипных заголовках бульварной прессы. Слепая девочка предсказала, конец света состоится через год в московском метро. Да брешет эта ваша слепая девочка, как и баба Ванга тоже, обещала и обещала, всех в итоге кинула старая мошенница. книга. Ну, Евангелие от Иоды, они, конечно, уничтожат, чтобы никто не узнал пророчество, написанное им в пику апостолу Иоанну с его убогими четырьмя садниками Апокалипсиса. И пророчество, и кандидатуры, и рецепт эликсира, всё это на десяти страницах говорит то, что создал он легко разрушить, если потратить в два раза больше времени. Жаль, что сам 13-й не успел воспользоваться этой книгой. Его жизнь грубо прервали присланные Пилатом исполнители. Да ещё и обставили всё в стиле итальянской мафии, типа он сам взял да повесился. Ага, как же. Тёмный ангел должен был стать новым властелителем выживших при конце света людей. чудом уцелевших в пламени вулканов и ужасе землетрясений, единственным властелином планеты, незложившим бесконечную власть Ада и Рая, прекратив их бессмысленное вечное противостояние. У него был один единственный шанс, чтобы одержать победу. Двухтысячелетнее ожидание закончилось ничем. Книгу нашли, но в самый последний момент им удалось сломать руку, занёсшую над ними карающий мяч пророчество. Тринадцатый вытер слёзы с заплаканного лица. Всё кончено. Нет никакого смысла расстраиваться. Он не поможет себе тем, что будет терзать своё и без того измученное сердце. Нужно держаться, не показывать палачам, как ты смертельно расстроен. Теперь ему сидеть здесь Неизвестно, сколько тысяч лет. Может, 2, а может и все 100. Надо придумать, чем себя развлечь. Пожалуй, снова пора приниматься за зулуский язык, изрядно заброшенный в прошлую неделю. Так, чтобы какого-то заказать себе на обед. Скажем, литровую бутылку водки Абсолют. И жареную целиком утку по-пекински с блинчиками, луком и сливовым соусом. А что? По-моему, неплохая идея.